Глава 26. Первая поездка на южный берег Крыма В августе 1958 года, по окончании третьего курса, после недолгой сестринской практики в Деденевской больнице и строительства институтского пионерского лагеря, у меня оставалось еще около трех каникулярных недель. Мы встретились с Валеркой Пшижетским, который проводил скучные дни на подмосковной даче с родителями и решили, взяв спальные мешки, теннисные ракетки и водные лыжи, рвануть на оставшееся время в Крым. До этого ни он, ни я в Крыму никогда не бывали. Прилетели в Симферополь, и на автобусе по старой крымской дороге, новую трассу только начинали прокладывать, поехали в Ялту. Мы еще застали ужасные серпантины и крутые повороты старого шоссе Симферополь-Ялта. На этих поворотах, которым, казалось, никогда не будет конца, самочувствие становилось не из лучших. Дорога была настолько узкой, что два встречных автобуса могли разъехаться только в специальных местах, где шоссе немного расширялось. Путь до Ялты занимал около пяти часов и настолько выматывал пассажиров, что водителю приходилось несколько раз останавливаться, выпуская страдальцев на короткий отдых, и прогулку по твердой земле. На перевале мы купили у местной женщины несколько малосольных огурцов, и они, как ни странно, помогли нам спуститься вниз. Мы ели их маленькими кусочками, когда тошнота подкатывала к горлу. После Алушты дорога стала ровнее, и мы уже могли любоваться видами моря, то и дело показывавшегося слева от нашего пути. Приехав в Ялту, мы отправились в Массандру где в институте климатотерапии и кТ месте многолетнего лечения моего отца нас ожидал отцовский знакомый виктор отец написал ему письмо с просьбой снять нам в ялте какую-нибудь комнату был разгар сезона и с ночлегом в крыму было туго виктор действительно помог нам дав адрес какой-то женщины кажется старшей сестры санатория которая жила на развилке верхнего и нижнего шоссе весьма далеко от моря за домом музеем Чехова. Она встретила нас довольно приветливо, поставила две раскладушки на своей веранде, закрытой от улицы виноградными лозами. Спать на веранде было бы неплохо, но прямо под окнами был поворот и крутой подъем, загруженного транспортом шоссе, и поднимаясь в гору, грузовики и многочисленные автобусы ревели моторами, как голодные тигры в зоопарке. Кроме того, эта любезная женщина Со вздохами говорившая нам, как она полюбила моего отца, назначила нам довольно высокую по тем временам цену, по 5 рублей за койку ежедневно. Денег у нас было в обрез, и прожив на ее веранде три дня, мы решили сбежать. Мы, воспользовавшись близким соседством, сходили в домик Чехова, который поразил нас своей старостью и ветхостью. Во многих местах со стен дома обвалилась штукатурка, дорожки из крупной гальки были полны окурков и сухих листьев, кусты и деревья в саду казались какими-то вялыми и полузасохшими, а в самом деле можно было посмотреть всего две комнаты. Недалеко от дома на шоссе ревели автобусы, и синий агарь от их выхлопных труб делала воздух тяжелым и зловонным. Я сказал Валерке, что Чехов, к своему счастью, не дожил до нашего времени иначе бы он скончался здесь не от туберкулеза, а от рака легких. Ялтинский городской пляж был переполнен, и найти там место оказалось непросто. По вечерам толпы людей дефилировали по набережной взад и вперед, перед входами в каждое кафе стояли длинные очереди, о ресторанах нечего было и думать, и мы питались только сладкой ватой и, если повезет, мороженым. На третий день жизни в Ялте Валерка встретил своих знакомых по химфаку. Они жили в садике какого-то дома, где стояло около десятка раскладушек без простыней, одеял и подушек, за которые наши новые друзья платили всего по рублю за ночь. В сарае нашлись для нас старые топчаны, и хозяйка согласилась взять еще двух постояльцев, потребовав с нас по 5 рублей задатка. Мы отправились на нашу прежнюю квартиру за вещами и спальными мешками, которые привезли с собой. Добрая знакомая отца без возражения отдала нам рюкзаки, но с нашими спальниками расставаться не захотела, сказав, что Виктор снял для нас койки на две недели и что мы должны либо заплатить ей неустойку, либо оставить ей наши спальники. К счастью, она не успела их спрятать, и мы, не обращая внимания на ее ругань, свернули мешки и, засунув их под клапаны рюкзаков, покинули гостеприимный дом милой дамы, так беззаветно влюбленной в моего отца. Теперь у нас появилась своя компания. У кого-то была гитара. Мы стали проводить вечера на набережной и, собравшись в кружок, распевали под гитару романсы, блатные и белогвардейские песни. Тогда этот общеизвестный теперь репертуар Малинина и Жанны Бичевской был далеко не столь безобидным, как кажется нам теперь. И нашу компанию пару раз разгонял местный патруль из добровольцев с красными повязками на рукавах. Мы расходились, но через 10 минут вновь собирались в другом месте и продолжали свои концерты. К поющим группам всегда прилипают новые люди, в основном девушки. Так было и с нами. И вот уже у всех появились подружки, некоторые из них менялись, но основные держались стойко. С ними мы просиживали до утра на лавочках или до упаду танцевали в курзале. Наконец мы вспомнили, что приехали заниматься спортом, решили регулярно кататься на водных лыжах. Мы были уже довольно опытными воднолыжниками после Сухуми, но на Ялтинских пляжах не было ни одного пустого участка, где катер мог бы безопасно подойти к берегу. Единственное, что нам удалось, это договориться прокатиться за катером на подводных крыльях. Наша давняя мечта. Стартовать нужно было из воды, довольно далеко от берега. Спасательных жилетов у нас не было. Когда я вышел на поверхность и поднял вверх большой палец руки, что означало увеличивая скорость, я испытал ни с чем не сравнимое ощущение. На скорости около 70 км в час привычная водная поверхность превратилась в плохо уложенную булыжную мостовую. Ветер свистел в ушах, и мелкие брызги больно секли ноги и лицо. Я держался в винтовой струе, следуя строго в кельваторе за катером, и боялся повернуть в сторону и выйти за его усы. Когда мы пошли мористе, где начались косые встречные волны, Меня стало подбрасывать на них, как пустую бочку в кузове грузовика, несущегося по проселочной дороге. Наконец я не выдержал этой дикой тряски, отпустил трапецию фала и тут же завалился на спину. Подпрыгнув несколько раз на встречных волнах, как плоский камень, брошенный параллельно воде, я стремительно ушел под воду, испытав сильнейший гидравлический удар и почувствовав острую боль в шее, после чего казалось опустился на самое дно. Когда я наконец вынырнул, я не увидел катера. валерка сидел рядом с водителем и обсуждал с ним какие-то важные проблемы. Не обратив внимания на мое падение они мгновенно улетели в открытое море, а я остался барахтаться в километре от берега нахлебавшись соленой воды после падения на скорости курьерского поезда. Хорошо еще что не сломал шею в момент удара а воду, Минут через десять, показавшихся мне вечностью, я увидел возвращавшийся катер, но он, увы, шел совсем не ко мне, а в сторону. Меня не видели. Я подобрал плавающую невдалеке лыжу и поднял ее над собой в воздух, как флаг. Наконец водитель заметил меня, и спустя несколько минут я уже сидел в катере и растирал нестерпимо болевшую шею. От второй попытки покататься я категорически отказался. Валерка оказался удачливее и выдержал целый круг. Может быть, потому что катер не шел на полных оборотах, как первый раз. Но это катание не доставило нам удовольствия. На следующий день, возвращаясь по улице с корта с ракетками и в белых шортах, мы внезапно стали объектом преследования общественной полиции нравов. Какие-то мужчины и женщины, далеко не комсомольского возраста, с красными повязками на рукавах, внезапно обступили нас и предъявили обвинение в ношении неприличной одежды в черте города. Сейчас в это трудно поверить, но, ей-богу, у нас отобрали ракетки и повели в местное отделение милиции, где составили протокол о появлении в общественном месте в непотребном виде. Имелись в виду наши теннисные шорты. Оказывается, в Ялте действовало постановление местного горосполкома, разрешающее носить трусы и плавки только в пределах городских пляжей, а шорты были приравнены к купальным трусикам. С нас потребовали довольно большой штраф, а когда мы сказали, что денег у нас нет и принести выкуп за нас некому, продержали в милиции до темноты и отпустили с угрозой посадить на 15 суток, если мы еще раз попадемся на улицах в коротких штанах. Это переполнило нашу чашу терпения, и мы решили уехать из Ялты. К счастью, мы встретили на набережной знакомого горнолыжника Серёжу Рокотяна. Он приехал в Ялту с Кавказа, и в его огромном рюкзаке имелась лёгкая альпинистская палатка. Он предложил нам перебраться в Алушту, вернее, в курортное местечко Рабочий уголок, недалеко от неё. Говорят, раньше этот уголок назывался Профессорским, что нравилось нам больше. Место действительно оказалось примилым. Несколько санаториев и домов отдыха и довольно много незастроенного, поросшего соснами и кустарником высокого обрывистого берега. Пляжи, по сравнению с Ялтинскими, были полупустыми. Мы укрепили Сережину палатку на диком месте над береговым обрывом и оставляли в ней на целый день свои нехитрые пожитки. Ночевали в спальных мешках, в палатке, и рядом с ней палатка была двухместная. Питались в кафе, где было существенно меньше народу, чем в ялтинских точках общепита. По вечерам ходили на танцы в соседние санатории. Но самое главное, нам удалось договориться с водителем единственного в Алуште водного такси, чтобы к семи часам утра, когда пляжи были почти безлюдными, он приезжал к нам в уголок, и в течение полутора-двух часов катал нас на лыжах вдоль берега. Катер из Алушты оказался очень красивым, обшитым фанерой под красное дерево, хотя двигатель у него был как у обычной КАЭСКИ. Целую неделю мы, каждое утро, спустившись на пляж с лыжами и фалом, вглядывались в сторону Алушты, пока не замечали двигающийся в нашу сторону пенный бурун. Подходил катер. Один из нас забирался в него, другой спешно надевал лыжи, третий дежурил на берегу у оставленной одежды и помогал второму стартовать из воды. Пройдя с каждым из нас по три круга, моторист получал свои 25 рублей гонорара и, сделав нам ручкой, уходил обратно в валушту катать отдыхающих. А мы шли завтракать, после чего, превратившись в обычных пляжников, жарились на солнце, купались или прыгали в воду со скалы, стоящей недалеко от берега. Взятые с собой деньги быстро таяли, но тут обнаружились желающие прокатиться на наших лыжах, которые тогда были в новинку, и мы решили организовать водно-лыжную школу. Собралось человек 5-6 ребят и молодых мужчин. Мы объясняли им технику катания и старта из воды, подавали конец фала, держали сзади подмышки, пока катер натягивал фал и помогали забраться в катер после падения. За это мы брали с каждого по 10 рублей в день. Собранных денег хватило не только, чтобы расплатиться с водителем, но и сходить с ним в Алуште в ресторан, что значительно укрепило нашу дружбу. К сожалению, за два дня до нашего отъезда катер неожиданно сломался, и такой прибыльный бизнес для нас закончился. Зато начались будни отъезда. Труднее всего было добраться до Симферополя. Уехать из Алушта оказалось практически нереально. Через нее в основном проходили автобусы из Ялты, в которых мест не было. Пришлось съездить в Ялту с вечера, занять очередь, переночевать на автобусной станции и при открытии кассы купить билеты на автобус из Ялты. Обратные билеты на самолет мы предусмотрительно взяли еще в Москве. Только у Сережи не было никакого билета И поскольку перед началом учебного года достать билеты ни на самолет, ни на поезд было невозможно, ему пришлось полагаться на милость, вернее, на корысть начальника скорого поезда «Симферополь-Москва». Тот засунул его на третью полку в плацкартном вагоне, взяв полную стоимость билета до Москвы. Мы проводили Сергея с большой благодарностью. Он оказался отличным, простым и компанейским парнем. С грустью покидали мы наш профессорский уголок. Там мы провели незабываемые дни и ночи, полные моря, ветра, пенистых брызг, жаркого солнца и звездного неба. Там мы приобрели новых друзей и милых подруг, с которыми так не хотелось расставаться. Но курортные знакомства и романы поверхностно и скоротечны, и по возвращении в Москву для их продолжения у нас уже не было ни времени, нежелание. В своей дальнейшей жизни я неоднократно приезжал в Крым, но первое впечатление от этого райского места осталось самым сильным.